Глава вторая Когда появился Купринька у бабушки Зои, Уже и не упомнишь. Лет пять, или шесть, ли назад, А может, и все восемь, Эх, надо бы на было в календаре отмечать, что ли, или засечки на дверном косяке ставить. Но засечки, чтоб сроки считать, это как в тюрьме словно бы, негож И почему именно в шкафу? Бабушка Зоя убеждала себя, что так вернее. Купринки там теплее, надежнее. Можно было бы, скажем, под кровать поселить, но там пыль. Да и не больно-то сокрыто, подкроватной от глаза людского. В остальных тумбах место все же маловато, а в шкафу более-менее свободно. А Купринка растет, вроде как. Можно было в печь его определить. Вот куда никто не заглянет, но там огонь. А не огонь так зала перепачкается весь. А не зала так бабушка Зоя совочком шкрябает. Вдруг заденет. Можно на печь, там точно хорошо. Тепло и подушек много, но слишком уж светло и занавесочки не спасают все от того же людского глаза. В погребе еще хорошо, вольготно, ничего, что немного влажно, и слизни ползают, зато можно пошуметь, когда захочется. Но Купренька на погреб не согласен. Может, бабушка Зоя придумала это несогласие, но все же ей так показалось. Так что только шкаф и ничто иное. Шкаф, как его называла сама бабушка Зоя. Купринку прижила она по всем правилам. Завернула сначала в трепицу, да не в чужую, а свою, личную. Кажись, то платок был, шерстяной, собачий, теперь уж точно не скажешь. Платок ли, халат ли, простыня ли? Как-то не до того было. Трепицу эту, сгробастал и в дом понесла. Купринка сидел тихо, не шелохнулся, голоса не подал. Да его и не видно было из-под то И вот прям весь сверток бабушка Зоя прямо в шкап и положила, не разворачивая. Говорят, не нужно разворачивать-то. Это чтобы привычные запахи были новосел. И не трогала первое время Купреньку бабушка Зоя. Ждала, пока тот пообвыкнется. Говорить с ним не понимала, как. И по дому шуметь боялась. А вдруг Купреньке не понравится? А потом осмелела и заговорила. Поначалу безответно. И прикармливать стала. А до Купреньки жила бабушка Зоя одна. Был у нее отец, но он ушел на фронт и не вернулся. И истории геройской или не геройской печально тяжелой, нет. Сел с другими новобранцами в поезд на ближайшей к их деревне станции, а поезд взял да и пропал. До фронта так и не дошел, словно испарился, и все солдатики, в нем ехавшие в раз, пропали без вести. Но то на бумагах, пришедших родственникам, А что на самом деле и с поездом, и с отцом случилось? Кто ж теперь скажет? Тогда не сказали. А сейчас уж и тем более. Была мать. Но то ли от тоски по отцу, то ли от болезней, каких неведомых зачахла за пять послевоенных лет, оставил Зою на попечении тетки и двоюродного брата. Брат, когда вырос, мотоцикл купил. И разбился на мотоцикле этом. Не сразу, конечно, несколько недель, а то и месяц покрасовался, погонял по деревне. А потом слетел с моста, и все. Не стало у бабушки Зои, тогда еще не бабушки, и брата. У брата невеста была Дуня, теперь уже Авдотия Петровна Щеглова, жена председателя колхоза «Дружба», мать троих детей, бабушка семерых внуков. Женщина дородная, пышная. Несмотря на почтенный возраст, очень даже бодрое. После смерти брата Дуня, простите, Авдотья Петровна, еще какое-то время приходила к Зое и тетке в гости, а потом перестала. А потом и вовсе стала делать вид, что никакой Зои не знает. И по сей день с бабушкой Зои не здоровается, что по деревенскому этикету, в общем-то, не принято. Бог ей судья. Как говорится, тетка после смерти брата еще какое-то время пожила, но тоже оставила Зою, когда той едва исполнилось восемнадцать. Самый цвет молодости, а она уже всех, кого могла, похоронила. Переехала из теткиного дома в родительский, чужого-то не надо, коли свое имеется. Заходить в родительский дом после нескольких лет отсутствия боязно. Но любопытно, ёкнет ли сердце, не откажут ли ноги нести тебя за порог. А вот, казалось бы, тёткин дом и дом родительский на соседних улицах стоят. Отчего бы ни ходить, не наведываться в свой родной. А всё было некогда. А всё находились внутренние отговорочки. И делать, мол, там нечего, и ходить-то туда незачем. За многие годы дом не изменился. Разве только прогнил нижний ряд бревен, нужно заменить. Крыльцо покосилось немного, но и это поправимо. А внутри то же, только пылью покрытое. Старая печь с чугунками, стол на кухне. Посуда к обеду расставлена, так и не поели с матерью в последний раз. Скрипучие полы, потускневшие зеркала — Огромный шкаф, разделяющий комнату на две зоны, гостиную и спальную. Зоя прошла за шкаф. Здесь две кровати, ее и мамина. Полежала на своей, словно мала-то стала, ни по росту, ни по возрасту. Легла на мамину. Хорошо, уютно, пыльно. Три дня понадобилось Зою, чтобы пыль поразогнать, перину взбить чугунки перемыть, убрать со стола посуду, уже не отобедаем, намыть полы, раскрипеть их постоянным хождением туда-сюда, туда-сюда, повесить новые занавески, привести в порядок зеркала, разложить да развесить одежду в шкафу. Умаилась, устала. Вы не подумайте, женихи к Зое сватались. По молодости она, пускай, и не первой красавицей была, может, и вовсе не красавицей, но все же девушкой приятной наружности. Тонкая, хрупкая, юркая, а руки сильные, работящие, таких в деревнях любят, коса с кулак толщиной до пояса, и глаза серые-серые, веселые-веселые, а как бровью пшеничный поведет, так и позабудешь обо всем на свете. «Кто такой? Как звать? Зачем пришел?» Женихи сватались, да все не те, не по Зое. к ней, например, Егор. Парень статный, парень видный, свечный, скомы в деревенских парнях, косой саженью в плечах. Пришел он, помнится, к Зое. И сразу в лоб и говорит. «Давай я тебе забор поправлю, а ты за меня замуж выйдешь». «Но Зои хитрые, так отвечала Егору. «Давай ты мне забор поправишь, а я тебя борщом напою, а за борщом обсудим твои планы на женитьбу». На то мы договорились. За борщом потребовал Егору Зою рюмку водки, а у той отродясь алкогольного не водилось, разве что в настойке на одуванчиках. Но Егор подумал-подумал и решил, что одуванчики пить не будет горча отпади, и выудил из внутреннего кармана фуфайки чекушку. Себе налил. Уж рюмка-то нашлась у Зои на кухне. Зоя предложил, но та отказалась. Так и отобедовал. Три ложки борща, рюмку водки. Три ложки борща, рюмку водки. Чекушка быстро вся в гора и ушла. Жених не растерялся. За второй сбегал а потом за третий, а потом рухнул головой на Зоин стол, одна рука в остатках борща, последняя чекушечка по полу звонко прокатилась. И решила тут Зоя, что не будет женой Егора. Когда тот проспался, сообщила ему о своем решении. Егор разозлился, ушел, дверью хлопнул, да так, что только что поправленный забор повалился обратно. Егоров водочный запах после целый день выветривался, а потом Егор запил. Так запил, что нашли его мертвым в канаве. Уснул лицом в воду и захлебнулся. Вся деревня трещала, что эта любовь к Зое его сгубила, что Зоя ему отказала, вот он с горе и начал пить. Но Зои то знала, что вовсе не она причины Егорову пьянству. Ходил к Зое Борис. С ним поначалу все ладно было. цветы носил, по хозяйству кой помогал. И не пил совсем. На вид Борис был не особо красив. Мелкий, без передних верхних зубов, шрам на щеке. Говорил, что собака в детстве цапнула. Но разве мужиков за внешность любит? Борис был Зое непротивен. Но любви все же не чувствовалось. Но разве она так уж нужна? Разве любовь — основа счастливого брака? Вон сколько семей живут без любви, Детей растят, внуков нянчат. И ничего. Ну, поругаются порой. Да разве ж безруга не хоть одна семья обходится? Вот только не нравилось Зое, Что Борис ее то по колену под юбкой погладит, То за ягодицы в курятнике ущипнет. «Нельзя же до свадьбы, Боренька!» — хмурила брови Зои. Тот ухмылялся. «Так будет же, будет свадьба! А ты пока дай тебя поматься чутка, от тебя ж не убудет!» И Зоя решала, что чутка, пожалуй, можно позволить. Но всякий раз, когда Борис тянул к ней свои руки, она ударяла по ним и сбегала их. Словом, по-прежнему не давалась. И повторяла. «До свадьбы нельзя!» А Борис все обещал. «Да будет, будет свадьба!» Но замуж не звал. А потом зажал Зою как-то в чулане, юбку ей задрал, в панталоны полез, задышал ей в лицо. «Все равно же моя будешь!» Зой так противно стало, так обидно, так липко все это. Схватила она утюг, тяжелый, такой старинный, еще от бабушки оставшийся, и огрела им Бориса по голове. И убежала. Закрылась в комнате и слушает, ушел ли обидчик. А от того ни звука. Умер, что ли? А проверить, посмотреть боязно? Так и сидела Зоя в комнате, от страха тряслась. От страха же Борису, возможно, умирающему помочь не решалась. Лишь под вечер слыхала возню в коридоре до подстанывания. Очухался жених. Из дома выполз. По счастью, ломиться в комнату не стал. То ли испугался, то ли плюнул. Под окнами только остановился и крикнул. «Стерва!» Может, даже кулаком погрозил в окна. Или еще какой непристойный жест сделал. Кто ж его теперь знает. К окну Зоя постереглась подходить. Высидела с полчаса, а потом в кладовую заглянула. На полу небольшое пятнышко крови. Значит, не так и сильно ударило. Хорошо, что не в висок. Зоя взяла тряпку, хлорку и долго оттирала пятнышко, а все равно от него темный след остался. Видать, в напоминании ей о том, что мужикам верить нельзя. «Да заклините в кладовку!» Пятной и поныне там. После Бориса Зоя всех женихов по-новому мерила и неизменно отваживала от себя. У этого взгляд не нравится. Этот слишком рано лысеть начал. Этот как-то странно говорит, небо что-то плохое скрывает. У этого улыбка нехорошая. У этого ручища огромные, такими удавить можно. А этот вот, Вдовый. Второй раз жениться собрался. А вдруг первая жена не своей смертью померла. Кто ж теперь знает? Так и прожила всю молодость одна. Ближе к тридцати сватались уже к Зое меньше, а после тридцати пяти и вовсе перестали. Правда, был один старичок, сватался, когда Зое пятьдесят стукнуло. Старичок хороший, добрый, С букетами ходил и ничего не требовал, кроме чаю. Так говорил. «Вы, Зонька, одинокая». «Я одинок. Давайте вместе жить. Мне ничего не надо, только вот скуки не терплю. А так хоть поговорим вечером за чашкой чая, телевизор вместе посмотрим. Вы вот что любите? Я больше новости, а вы, наверное, любовные сериалы». Зоя пожимала плечами. «Наверное», — старичок продолжал. «Спать можем на разных кроватях, так лучше, так удобнее. Вот вы по ночам не храпите». «Не храплю», — отвечала Зоя. «Это ж замечательно!» — восклицал старичок. «Просто замечательно! Я тоже, знаете ли, не храплю». «Вот видите, мы с вами идеально друг к другу подходим!» Зоя зачем-то согласительно кивнула. «Так что же, решено, съезжаемся!» Торопился старичок с совместным проживанием. «Решено!» — соглашалась Зоя. «Жить, я думаю, будем у вас. У вас огород поболи, да и курицы имеются. Не тащить же их ко мне!» «Правильно!» «Правильно», — подтверждала Зоя. «Что ж, тогда по рукам!» Старичок осторожно коснулся Зоиной ладони. «Сегодня вещи собираю, а завтра с утра к вам переезжаю. Ну, прям стихи!» Зоя согласно закрыла глаза. Но не приехал старичок. Помер. Нашли его следующим утром. В его же доме посреди груды полусобранных вещей. Отказалось сердце. Хотелось бы верить, что от счастья. Зоя еще кота завела, что подскоки не так мается. А надо было кошку. Кот едва подрос, стал из дома уходить. Гулящий оказался. Неделями не видать. Вернется под окнами, зарет, как блажной. Бабушка Зои ему вынесет сметаны, воды до да прочих явств. Кот нажрется и спать. Его бабушка Зои немного повычешет, клещей повытащит, приведет чутка в порядок, а кот выспится и опять шлятся. Так что даже кот не составил компанию бабушки Зои. Вот и же одна, с приходящим котом до да курицами. Пока не появился у нее купринка.